— А то мы скажем, что ради славы государя нашего имени русского старались, — моментально ответил гость, явно готовый к этому вопросу. — А разве не славно получится Руси нашей новыми землями прирасти? Нам с тобой привык малый получится, царству московскому куда как изряднее. Да точно я тебе говорю, не сомневайся! Страны лефлянские ныне гнилому яблоку подобный, сами в руки упадут, коли кто ладони подставить догадается. Не будет там крови никакой, вот тебе крест. Размашисто снял себя знаменем Юрий Семерич. От того я и беспокоюсь, что каждый день ныне на счету. А ну, ляхи или шведы о том же пронюхают, тогда уж не на моим вся добыча. Все земли и люди и достанутся. На чем варианте ты, Андрей Васильевич, не думаешь, братью нужно ли Фляндию забирать в казну ныне же?» Зверев молчал, забыв о вине и мясе. В голове стремительно проскакивали мысли, сталкиваясь, путаясь и противореча друг другу. С одной стороны, в войне он ничего хорошего не видел. С другой... Школьный курс одеяния Петра Великого настойчиво напоминал о важности выхода России к Балтийскому морю, обретения портов в Прибалтике, открытии новых торговых путей. С третьей он понимал, что кровь прольется, не бывает побед без крови. С четвертой дарить Прибалтику Польше или Швеции было действительно глупо. Новые земли вполне могли окупить принесенные жертвы. С пятой, с пятой стороны он не понимал, почему со своей идеей князь Друцкий отправился не в Кремль, в царские палаты, а к нему, полузабытому отшельнику, на далекую дикую окраину. «Я бы и сам раздумья и государю предложил», — словно подслушал его мысли князь Друцкий. Да только мы не вхожь я к Иоанну Васильевичу. Не делится он со мною своими промыслами, не вспоминают имени моего в радостный час. И не спасал я его от неминуемой смерти уж, почитай, четыре раза. Еще отец мой, литовскому князю верой и правдой служил, да и я до отъезда в Москве успел меч во славу и не раз обнажить. Государь же наш... Бояр из превыше самых знатных иноземцев ставит. Ты, Андрей Васильевич, урожденный Лисин, Я из рода Гедеминовичей. Твой дед и прадед в Москве всю жизнь служили. Я лишь первым из рода руку Рюриковичей над собой признал. Не выслужили еще доверия князья Друдские при царском дворе? — Ныне при дворе... — Иные герои бал правят, — покачал головой Зверев. — Адашевы, Сильвестры, Шуйские, Старицкие. Естественных людей разве только Кошкин да Шаховской остались. К ним надо бы на, за помощью обращаться. — Честно они, али нет, — развел руками Друцкий. — Однако же никто из них не приходится мне, родственникам. Андрей молча взял кубок, отпил. Наколол на нож кусочек сочной, холодной убойны, вздохнул. «Это верно, дядюшка, с чужими о таких делах не поговоришь. Но мне тоже глупо выглядеть, пред людьми не хочется. Что я скажу? Здравствуй, Ваня, мы на и поссорились и не виделись четыре года. Но я тут подумал, а не устроит ли нам войну в Прибалтике? Это завтра же драку с соседями затеем». «Верно, верно!» — неожиданно легко согласился Юрий Семенович. «Так просто беседы, столь важные, не начинаются, ибо ярно дело ратное, кровавое, и из-за каприза послать будет непросто. Говорить об этом надо в момент подходящий, а не абы как. Сказывать должен человек, коему доверие у государя имеется, и повод для дела нужен честный, коему никто не придерется». в потом правителю нашему не поставит. Момент нужный настанет через два месяца. Перемирие прежнее с орденом Ливонским ныне заканчивается, и посольство от магистра Акурат после Рождества должно в Москву отправиться. Новое уложение мира составлять Ты, Андрей Васильевич, с государем, может, и в ссоре, однако же слову твоему он доверяет». А коли и не поверит, то хоть выслушает. А нам больше вы и не надо, ибо не уговаривать ты Иоанна Васильевича станешь, а тайну ему откроешь древнюю. Тайну, которой многие бояре за давностью лет успели подзабыть. Князь Друдский замолчал, словно задумавшись. Де Андрей Андрея мучимый любопытством кашлянул. Какую тайну, дядюшка? «Лимонцы готовят какой-нибудь заговор?» «Заговор», — вскинул брови старик, — «нет, что ты, кому там ныне буянить?» «Тайну, кое которой я расскажу, вроде и не прячется ни от кого, просто утонула она в архивах и бумагах государевых, оттого никто о ней уже и не вспоминает». В этот раз Андрей удержался от вопросов, предпочел мелкими глоточками пить красное вино. Юрий Семенович заговорил сам. Началась сия история во времена давние позабытые, когда князья наши определялись правом листвичным, когда Москва еще не была стольным городом и когда схизматики и пописты еще оставались истинными христианами. и от лона православной церкви не отделились. Но в те годы задумали кавалеры европейские отобрать от безбожных сарацин святые места. Несколько раз уходили они в долгие и кровопролитные походы. Однако же цели своей добились, водрузили крест над могилой Иисуса. Господа нашего и над землями покоем ступали ноги его. над коими разносились его проповеди. Долго длились те годы, да не вечно. Видать, прогневали чем-то воины Христовы Всевышнего. Отвернул он взгляд свой от воинов-крестоносцев, и стали они от цароцинности поражение, поражением, пока и не были сброшены в тамошнее море. Стали они несчастные, скитальцами бездомными, ибо в родных местах о них успели все подзабыть, а Иерусалим, ставший им новым домом, сделался для них отныне чужим. Князь Друзкий вдруг закашлялся, промочил горло глотком вина, продолжил. Долго ли, коротко ли скитались храбрые крестоносцы по свету? Но пришли они в один из дней ко двору. христианнейшего правителя нашего, великого князя Владимирского Всеволода Большое Гнездо. Поклонились они князю, посетовали на судьбу свою горькую и принесли верную клятву служить Всеволоду и детям его до скончания веков. Коли даст им великий князь хоть малый угол, но где они смогут преклонить головы, рассердать коней и поставить церкви для вознесения молитвы. Пожалел их русский князь и отвел для пропитания в самые дальние от Киевграда земли, на стороне северной у западного порубежья, дабы здесь они жили в покое, но и службу обещанную несли, от набегов литовских и польских оберегая. Ну и оброк, как положено, в казну княжеску судел платили. Много с тех пор утекло веков. Почитай, уже пять столетий прошло, словно один день. Когда кавалеры-крестоносцы службу несли честно, когда забывали, а иной раз и на господ своих князей русских меч поднимали. Всякое случалось. Но вот чего они никогда не любили, так это серебро в казну княжескую возить. Киев далеко, времена смутные, князь с дружиной не доедет. Да Тивуна с мытарями за столько верст особо не пошлешь. Вот и ховали себе в сундуки. Дань-то положенную. — Жилье, — хмыкнул Андрей. — Все они крестоносцы такие.